Глава 18 Лорда Стенлер Бервик и Менфер Кастивик Девушка вспомнила, что мужчины гвардейцы Лиера, значит, периодически появляются на землях герцога Дарвига. Лорд Бервик, к тому же учитель фехтования в крепости. Из отголосков разговора стало ясно, что компания собралась на вечернюю прогулку перед ужином. На Олю, переодетую в рабочую одежду, никто не обращал внимания, спрятавшись за летуном, которого чистила. Она наблюдала за нарядной четверкой. хихи хи ха-ха. -хи, Откровенные комплименты со стороны мужчины, скромные, но томные взгляды девушек. Вот только кто и кого пленял, было неясно. То ли девушки гвардейцев, то ли лорды скромных леди. Смешливый лорд Бервик сейчас сверкал белозубой улыбкой в сторону тоненькой элегантной шатенки. А леди отвечала загадочным взглядом. «Звезда моя! Вы прекрасны, я прекрасен!» Эти слова долетали до ненамерянки и вызывали усмешку. Никакой оригинальности. Для лорда Бервига все женщины, видимо, звезда, начиная от Фарудки и заканчивая Леди. Младший стайник оседлал двух летунов для прекрасных наездниц. Мужчины сами разобрались со своими животными. Их летуны как раз были из тех, которые оказались в части стайни землянки и которых не пришлось чистить, так как они находились в идеальном состоянии. Девушка осторожно прошла за довольной четверкой к выходу, наблюдая, как лорд Бервик помогает спутнице с удобством устроиться в дамском седле на белоснежном летуне. Широкие загорелые ладони задержались на тонкой талии и скользнули по ногам на открытом тонкой тканью платья. Леди стрельнула из под ресниц возмущенным взглядом, однако растянула красивые розовые губы в смущенной улыбке. какие то не краснеет. А этот Кабелина, но ловилась а ведь уговаривал уехать с ним. Она оказалась права насчет него, хотя сомнения и возникали. Мужчина был слишком обаятельным. Настроение испортилось еще больше. Она тут навоз вычищает, а кто-то на увеселительную прогулку отправился. Четверка скрылась из виду, так и не обратив на любопытного паренька никакого внимания. Оля повернулась, чтобы зайти в стайню, и обнаружила, что в дверях стоит, широко расставив ноги, Артур Редвиг. Которая тебе приглянулась? Шатенка или блондинка? Девушка сначала не поняла, что парень имеет в виду, и в изумлении уставилась на Артура. А потом ее осенило. Он же решил, что ей кто-то понравился из тех двух красоток, которые отправились с мужчинами на прогулку. Блондинка симпатичная. Оля с удивлением поняла, что даже не помнит, как та выглядела, ведь все внимание было приковано только к одной паре. Мне показалось, что то на другую леди пялился. «На шатенку. Леди Роксдейл, Ослепительная красавица при дворе герцога Дарвига. Тебе показалось». Оля пожала плечами и постаралась пройти мимо парня. «Надоел ей этот Редвик. Везде сует свой любопытный нос». «Знаешь, что странно», — заметил Артур Редвик. «То, что до этого ты обнимался с вожаком Стэнлора, а тот ласково тыкался носом тебе в щеку». Оля повернулась к парню. И что здесь удивительного? Не поняла она, хотя вспомнила, с каким изумлением в тот момент посмотрел на нее один из младших стайников, проходящий мимо. А ты не знаешь? Есть порода летунов, признающих только хозяина, к ним никто не лезет. Я видел, как тот малой вывел вожака, и стоило, чтобы ты смог почистить его. Так он к нему даже не прикоснулся, просто сказал пару слов команды. Потому что летун Стена никого к себе не подпускает. «Чистит его всегда сам Стэн». А я и не чистил его. Он чистый был», — ответила девушка, вспомнив, как темно-серый, почти черный, мускулистый и здоровый летун нежно тыкался в щеку влажным теплым носом. Сначала она шарахнулась от него, а потом погладила, и тот в блаженстве прикрыл красные глаза, а потом вообще положил свою тяжелую голову ей на плечо. Видимо, это заметил и молодой Редвик». «Вот и непонятно, почему вожак подошел к тебе и ластился». Задумчиво произнес Артур и уставился на Олю. «Может, он чувствует добрых людей?» Усмехнулась девушка, не понимая подозрительности парня. «Ведь и в жизни так бывает, что чужие собаки или коты, например, начинают ластиться к совершенно постороннему человеку. Или наверняка не сильно отличается от ее мира в этом плане». «Нет, на это качество они не реагируют». Удивил ее Артур ответом. «Мистер Доусон тщательно отбирает персонал для стайни. Здесь все работники отличаются добрым нравом и любят магических существ». «Тогда спроси у него, когда вернется». «У кого?» «У вожака. Или у его хозяина. У кого захочешь». «Не зря тебя герцог отправил сюда», — процедил парень. Оля подошла к стойлу, которая была следующим на очереди, И уже за спиной услышала вопрос Редвига. Какая у тебя магия, ты говорил? Я ничего не говорил о своей магии. Слегка улыбнулась девушка, не обернувшись, взяв в руки лопату. Отстань, а? работа еще не початый край. А почему не активировали? Пока чему? Захотелось ответить, но вместо этого девушка спокойно произнесла. Там, откуда я приехал, гонение на магов. больше редвиг не приставал. Остальные парни вообще к ней близко не подходили. Хмурые они чистили стоило за стоилом. На части в стайне было чисто, чувствовалась рука хорошего и заботливого хозяина. Когда парни ушли, Оле оставалось почистить шесть летунов и шесть стоил. Никто не предлагал помощи, а руки и ноги уже отваливались. Весь левый бок после падения нещадно болел, спина грозила не разогнуться. Несмотря на это, девушка упрямо чистила, кормила, мыла, убирала пока на небе не взошли две луны. Тогда гостья из другого мира вышла из тайни, села прямо на холодную землю, оперлась спиной о каменную стену. «Почему две луны?» — удивилась она. «Солнце всегда одно. Знаний о мире точно не хватает». Стало интересно, когда герцог примет работу. Кого-то звать сил не было, и девушка решила просто дождаться того, кто придет первым — герцога или Доусона. Оля задумалась о летунах. Они удивили ее. В стайне деда были совсем молодые, матерые, самцы и самочки с закругленными рогами и маленькими рожками разных расцветок. Черные, белые, серые, золотые, в крапинку, в яблоко. Магические существа оказались действительно умными, понимали сказанное с полуслова, а еще все время ластились к ней. Как только она оказывалась поблизости, летун тыкался в нее влажным носом и умильно заглядывал в лицо красными жуткими глазами, поведением напоминая шукш. Землянка совсем не боялась их, у нее даже появились любимчики. Белоснежный летун-самочка с маленькими рожками по кличке Нера и темно серые матеры со страшной мордой разбойника, вожак, летун лорда Бервига. Существо обрадовалось ей, когда его хозяин вернулся с прогулки. Оля прикрыла глаза и не заметила, как уснула как спустя несколько минут появился хозяин стайни и с откровенным интересом рассматривал ее. Лорду Дарвигу не понравилось, как началось знакомство с единственным внуком, которого он ждал. Маленький нахал разозлил его так, как давно никто не злил. Никто не смел ставить под сомнение его слово или в чем-то перечить, а это сопля не успел появиться, как пустил вход свой длинный язык. А до этого его ослушались трое новичков. Вот он и рассверепел. Теперь же парни нужно проучить до конца и посмотреть, что он из себя представляет. Мальчишка пошевелился, но не проснулся. Лицо осунулось, глаза запали. Явно не привык к работе ручками, весь изнеженный, тоненький, словно барышня. Смотреть противно. Хотя старший стайник Доусон похвалил всех четверых и доложил, что внучок его хоть и закончил позже всех, но работал хорошо. Неожиданно большие серые глаза открылись и остановились на нем. Однако внучок молчал, выжидая. Устал? Устал? Выводы сделал? Сделал. Озвучишь? После вопроса внук задумался, взгляд стал нечитаемым. Надо же для малолетнего возраста, когда хотел, он хорошо умел владеть собой. Лорду Дарвигу стало интересно, что тот ответит. Хотите правду? Или то, что устроит?» Холодно отозвался внук, снизу вверх заглядывая ему в лицо. «Правду. Дарвик стал подозревать, что сейчас услышит то, что его не обрадует».